Глава 2. По крайней мере, раз в месяц, по субботам, он с утра не идет в офис, а отправляется в верхний из сайд Когда он выходит из дома на Грин-стрит, бутики и магазины по соседству еще не открылись. Когда возвращается, уже закрыты, в эти дни он может представить себе Соха, таким, каким он был во времена детства Гарольда. Безлюдный район закрытых дверей, безжизненное место. Его первая остановка — дом на углу парка Веню и 78-й улицы. Он поднимается на лифте на шестой этаж. Горничная проводит его в квартиру, и он идет за ней следом в кабинет, в просторную солнечную комнату, где ждет Люсьен. Не то чтобы именно его, просто ждет. Для него всегда накрыт поздний завтрак. Иногда это тонкие ломтики копченого лосося и крошечные блинчики из гречневой муки. В другой раз — торт с лимонной глазурью. Он никогда не может себя заставить ничего съесть, но иногда от беспомощности берет кусок торта у горничной и так сидит с тарелкой на коленях до конца визита. Он не ест, но зато пьет чай, чашку за чашкой, чай всегда заварен по его вкусу. Люсьен тоже ничего не ест. К этому времени он уже накормлен и ничего не пьет. Он подходит к Люсьену, берет его за руку. «Привет, Люсьен», — говорит он. Он был в Лондоне, когда ему позвонила Мередит, жена Люсьена. В ту неделю в Мома показывали ретроспективу фильмов Бергерсона, и он устроил все так, чтобы уехать из Нью-Йорка по делам. Мередит сказал, что у Люсьена случился обширный инсульт. Он выживет, но врачи не знают, насколько велико поражение. Люсьен провел в больнице две недели, после чего его выписали. Но было уже ясно, что поражение велико. и хотя с тех пор прошло пять месяцев, все так и осталось. Левая сторона лица как будто оплыла, он не может шевелить левой рукой, левой ногой, он может говорить на удивление четко, но память исчезла, последние двадцать лет стерлись начисто. В начале июля он упал, ударился головой, впал в кому, сейчас он не может ходить, и Мередит перевезла его из дома в Коннектикуте. в эту квартиру, чтобы быть ближе к больнице и к дочерям. Кажется, Люсьен не против его визитов и даже радуется им, хотя точно сказать трудно. Люсьен его не узнает. Он просто вдруг появляется в жизни Люсьена, а потом исчезает, и каждый раз ему приходится заново представляться. — Кто вы? — спрашивает Люсьен. — Джут. Напомните мне, — говорит Люсьен любезно, словно они встретились на вечеринке за коктейлем. — Откуда я вас знаю? Вы были моим наставником. — А, — говорит Люсьен, и выцаряется молчание. В первые несколько недель он старался заставить Люсьена что-то вспомнить. Он говорил о компании Розен об общих знакомых, о судебных делах, которые они вели и о которых спорили. Но потом он понял, что то выражение, которое он со своими идиотскими надеждами принимал за вдумчивость, на самом деле — страх. и теперь он больше не говорит о прошлом, во всяком случае, об их общем прошлом. Он дает Люсьену направлять разговор, хотя и не понимает его отсылок, улыбается и делает вид, что ему все понятно. «Кто вы?» — спрашивает Люсьен. «Джуд». «Скажите, откуда я вас знаю?» «Вы были моим наставником». «А, в Гротоне». «Да», — говорит он, пытаясь улыбнуться в ответ. «В Гротоне». Иногда, впрочем, Люсьен взглядывает на него с недоверием. «Наставником?» — говорит он. «Я слишком молод, чтобы быть чьим-то наставником». А иногда он ничего не спрашивает, начинает разговор с середины, и приходится ждать, пока наберется достаточно подсказок, какая роль ему досталась. Старого поклонника одной из дочерей, однокурсника, приятеля по гольф-клубу, прежде чем он сможет отвечать в попад. В эти часы он узнает о прошлой жизни Люсьена гораздо больше, чем тот рассказывал ему прежде. Хотя Люсьен при этом уже не Люсьен, во всяком случае не тот Люсьен, какого он знал. Этот Люсьен туманный, бесформенный, гладкий, лишенный углов, словно яйцо. Даже его чуть надтреснутый голос с протяжными интонациями. Голос, который некогда произносил одни афоризмы. Даже паузы, которые он привык оставлять для смеха слушателей, даже манера выделять абзацы, начиная и заканчивая каждый как будто шуткой, а на самом деле колкостью, затянутой в шелковый футляр, все это изменилось. Даже когда они вместе работали, он знал, что офисный Люсьен не то же, что клубный Люсьен, но он никогда не видел другого Люсьена, а теперь видит, теперь это все, что он видит. Этот Люсьен говорит о погоде, о гольфе, о парусном спорте, о налогах, однако налоговое законодательство, о котором он рассуждает, это законодательство двадцатилетней давности. О нем он никогда не спрашивает, кто он, кем работает, почему иногда сидит в инвалидном кресле. Люсьен говорит, и он улыбается, кивает, сжимая в ладонях чашку с остывающим чаем. Когда руки Люсьена дрожат, он берет их свои, Он знает, это помогает. Так делал Вильям и дышал с ним вместе, и это всегда его успокаивало. Когда Люсьен пускает слюни, он утирает ему рот кончиком салфетки. В отличие от него, Люсьен не стесняется ни дрожащих рук, ни слюней, и он рад, что это так. Ему не стыдно за Люсьена, но стыдно, что он не может сделать для него больше. «Он радуется тебе, Джуд», — говорит Мередит, — но он ей не верит. Иногда ему кажется, что он приходит скорее ради Мередит, чем ради Люсьена, и он понимает, друг, что это так и должно быть, приходить не к тому, кто потерян, а к тому, кто ищет потерянного. Люсьен не осознает этого, но он помнит, что и с ним так было, когда он болел, а Вильям о нем заботился, и в первый раз, и во второй, как благодарен он был, когда просыпался и находил у своей постели кого-то, кроме Вильяма. «С ним роман», — говорили Ричард или Малкольм или они с Жейби пошли пообедать, и он расслабляется. В эти дни после ампутации, когда ему хотелось сдаться, мгновения, когда он воображал, что Вильяма может кто-то утешить, и были единственными мгновениями счастья. И вот после того, как посидел с Люсьеном, он сидит с Мередит, и они разговаривают, и она не спрашивает о его жизни, и это хорошо». Она одинока, он тоже одинок, у них с Люсьеном две дочери, одна в Нью-Йорке, но она то выходит из реабилитационной клиники, то снова туда попадает, а другая живет в Филадельфии с мужем и тремя детьми, и она тоже юрист, как Люсьен. Он знаком с обеими дочерями. Они младшие, его лет на десять, хотя Люсьен ровесник Гарольда. Когда он пришел в больницу к Люсьену, старше та, что в Нью-Йорке, взглянула на него с такой ненавистью, что он чуть отступил назад, а потом сказала младший: «Смотри-ка, папин любимчик пожаловал. Какой сюрприз!» «Возьми себя в руки, порция!» — прошипела младшая и добавила, обращаясь к нему. «Джуд, спасибо, что пришел!» «Очень жаль Вильяма, мои соболезнования!» «Спасибо, что пришел, Джуд!» — говорит теперь Мередит, целуя его на прощание. «Ты придешь еще?» «Она всегда спрашивает его об этом!» как будто в один прекрасный день он скажет «Не приду». «Да», — говорит он. «Я напишу». «Напиши», — говорит она, и машет ему вслед, пока он идет по коридору к лифту. Ему всегда кажется, что никто, кроме него, к ним не приходит, хотя как так может быть? Хоть бы это было не так, думает он, у Мередит и Люсьена всегда было много друзей. Они устраивали у себя вечера, Нередко Люсьен уходил из офиса в костюме с черным галстуком и, прощаясь с ним, закатывал глаза. Благотворительный бал, вечеринка, свадьба, ужин. После визита в Люсьену он всегда чувствует себя выжатым, но, несмотря на это, идет пешком, семь кварталов на юг и полквартала на восток, к Ирвинам. Несколько месяцев он избегал Ирвинов, А потом в прошлом месяце на годовщину они позвали его, Ричарда и Джей Би, к себе на ужин, и он понял, что придется пойти. Это были следующие выходные после Дня труда. Предыдущий месяц, четыре недели, включая день, когда Вильяму бы исполнилось 53, включая день его смерти, был одним из худших в его жизни, он знал, что будет плохо, и строил планы, исходя из этого. Фирме нужно было послать кого-то в Пекин, и хотя он знал, что ему надо бы остаться в Нью-Йорке, он работал над делом, которое требовало его присутствия в офисе, и это было важнее Пекина, но все-таки вызвался поехать и поехал. Сначала надеялся, что это поможет. Обволакивающее онемение джет-лега иногда казалось неотличимым от ватного онемения тоски, и было еще много всяких физических неудобств, включая жару, тоже обволакивающую мучительную, на которой он уповал, которые могли бы отвлечь его. Но потом однажды вечером, ближе к концу срока, он уехал в гостиницу после долгого дня, после бесконечных деловых встреч, и вдруг увидел блестевший над дорогой огромный плакат с лицом Вильяма. Это была реклама пива, для которой Вильям снимался два года назад, для распространения только в Восточной Азии. С верхушки плаката свисали люди в строительных люльках, и он понял, что они закрашивают рекламу, стирают лицо Вильяма. Внезапно он перестал дышать. Потом попросил водителя остановиться, но тот не смог. Они выехали на эстакаду, где не было аварийных полос, так что ему просто пришлось сидеть неподвижно, пока сердце взрывалось изнутри, считать удары пульса до самой гостиницы, поблагодарить водителя, выйти, пройти, через вестибюль, подняться в лифте, пройти по коридору, Войти в комнату, где он, не думая, швырнул себя о холодную мраморную стену душевой, закрыв глаза и открыв рот, и бился о стену до тех пор, пока каждый позвонок, казалось, не вышел из своей ячейки. В ту ночь он резал себя безудержно, бесконтрольно, а когда его трясло уже так, что он не мог продолжать, он переждал, вымыл пол, выпил сока, чтобы набраться сил, и начал снова. После трех заходов, Он залез в угол душевой и рыдал, закрыв голову руками, пачкая волосы кровью, и так и уснул в ту ночь, накрывшись полотенцем вместо одеяла. Он делал так иногда, когда был ребенком, и чувствовал, что вот-вот взорвется, отделится от самого себя, словно угасающая звезда, и тогда у него возникало желание забиться в крохотную нору, чтобы все кости оказались как будто в горсти». Тогда он осторожно вылезал из-под брата Луки и скорчился под кроватью на грязном ковролине, колючим от зацепок и закатившихся туда канцелярских кнопок, склизком от использованных презервативов и каких-то еще мокрых пятен, или же забивался в ванну или в шкаф, стараясь съежиться, насколько это возможно. — Бедный мой жучок, — говорил брат Лука, когда находил его. — Почему ты это делаешь, джут? Брат Лука был ласков, обеспокоен, но он никогда не мог ему объяснить. Как-то он пережил эту поездку, как-то пережил год. В день смерти Вильяма ему снилось, как взрываются стеклянные вазы, как летит по воздуху тело Вильяма, и лицо его врезается в дерево. Он проснулся с такой тоской по Вильяму, что ему показалось, будто он слепнет. В тот день он вернулся домой и увидел одну из афиш фильма «Счастливые годы», которому вернули теперь первоначальное название «Танцовщик из сцена». На некоторых афишах был Вильям, волосы длинные, как у Нуреева, глубокий вырез на груди, длинная сильная шея, а на некоторых красовалось лишь монументальное изображение ноги, ноги Вильяма. Он знал это в балетной туфле на пуанте, снятой так близко, что видны были вены и волоски, и тонкие напряженные мускулы и сухожилия. «Премьера в день благодарения», — говорилось в афише. «О боже», — думал он, возвращаясь в дом, — «о боже». Он хотел, чтобы ему перестали напоминать. Он страшился дня, когда перестанут. В последней неделе ему казалось, что Вильям ускользает от него, хотя тоска отказывалась ослабевать. На следующей неделе они пошли к Ирвинам. По молчаливому уговору, они решили идти все вместе и встретились в квартире Ричарда. Он дал Ричарду ключи от машины, чтобы тот их отвез. Все молчали, даже Джей Би. Сам он страшно нервничал. Ему казалось, что Ирвин и сердится на него и что он это заслужил. Ужин состоял из любимых блюд Малкульма, и пока они ели, он чувствовал, что мистер Ирвин не сводит с него глаз, и спрашивал себя – Думает ли мистер Ирвин о том же, о чем и он сам? Почему Малкольм? Почему не он? Миссис Ирвин предложила, чтобы все по кругу поделились какими-то воспоминаниями о Малкольме, и он сидел и слушал. Миссис Ирвин рассказала историю о том, как они осматривали Пантеон, когда Малкольму было шесть, и через пять минут после того, как они ушли, вдруг оказалось, что Малкольм пропал. Они кинулись обратно и нашли его на полу. Он во все глаза таращился на отверстие в куполе. Флора рассказала, как Малкольм, второклассник, забрал чердака ее кукольный дом, вынул оттуда всех кукол и обстал его крошечными столами, стульями, диванами и какими-то еще неизвестными ей предметами мебели, сделанными из пластилина. Джейби рассказал, как они все вернулись в колледж на день раньше после Дня Благодарения, прорвались в общежитие, где были совершенно одни, и, как Малкольм, развел огонь в камине в гостиной, чтобы пожарить на ужин колбаски, а когда наступила его очередь, он рассказал историю о том, как Малкольм мастерил им стеллаж на Лиспенард-стрит. Было ясно, что стеллаж с трудом помещается, нельзя будет вытянуть ноги на диване, иначе упрешься в книжные полки. Но он очень хотел стеллаж, и Вильям согласился. И вот Малкольм, принес самое дешевое дерево, остатки со склада пиломатериалов, и они с Вильямом пошли на крышу собирать стеллаж, чтобы соседи не жаловались на шум, а потом принесли стеллаж в квартиру и установили его. Но тут оказалось, что Малкольм ошибся в измерениях, и стеллаж на три дюйма шире, чем нужно, и поэтому край выступает в коридор. Они с Вильямом сказали, что это ерунда, но Малкольм хотел все переделать, «Не надо, Мэл», — говорили они, — «все отлично, все хорошо». «Нет», — отвечал Мальком, — Не хорошо и не отлично». Наконец они убедили его, и он ушел. Они с Вильямом выкрасили стеллаж яркой киноварью и поставили на него свои книги. А в следующее воскресенье ранним утром появился Малкольм, и вид у него был весьма решительный. «Я все время об этом думаю», — сказал он. А потом поставил на пол свою сумку, Достал из нее ножовку и принялся опилить, а они вдвоем орали на него, пока не сообразили, что он все равно переделает стеллаж, с их помощью или без нее. Поэтому стеллаж снова отправился на крышу, потом обратно, и на этот раз он стал безукоризненно. «Я всегда вспоминаю этот случай», — сказал он, — «потому что это история о том, как серьезно Малком относился к своей работе, как всегда стремился в ней к совершенству». Как он уважал материал, будь то мрамор или фанера, и о том, как он уважал пространство, любое пространство, даже ужасную, безнадежную, убогую квартирку в Чайна Тауне, даже она заслуживает уважения. И еще эта история о том, как он уважал своих друзей, как хотел, чтобы все мы жили в домах, которые он для нас придумал, прекрасных и необычных, как его воображаемые дома. Он остановился. он еще хотел сказать и не сказал, почувствовал, что не может, как он послушал диалог Малкольма и Вильяма. Он вышел, чтобы достать из-под ванны краску и кисточки. Вильям пожаловался, что придется опять таскать стеллаж, а Малкольм прошептал. «Если б я его так и оставил, он мог бы об него стукнуться и упасть, Вильям. Ты этого хочешь?» «Нет», — сказал Вильям после паузы, явно пристыженный. «Конечно же нет, ты прав, Мэл. Малкольм, как он потом понял, первым, из стрих его друзей, осознал, что имеет дело с инвалидом. Малкольм понял это раньше, чем он сам. Малкольм всегда об этом думал, хотя и старался не говорить об этом прямо. Малкольм только и хотел, что облегчить ему жизнь, и когда-то это его раздражало. В тот вечер, когда они уходили, мистер Ирвин положил руку ему на плечо, — Джуд, можешь немного задержаться? — спросил он. — Манру отвезет тебя. Пришлось согласиться. Он сказал Ричарду, чтобы тот взял машину и ехал на Грин-стрит. Некоторое время они сидели в гостиной, только он и мистер Ирвин. Мать Малкульма оставалась в столовой с Флорой, ее мужем и детьми, и говорили о его здоровье, о здоровье мистера Ирвина, о Гарольде, о его работе, и вдруг мистер Ирвин расплакался. Тогда он встал сел рядом с мистером Ирвином, неуверенно положил руку ему на спину, стесняясь Робея, чувствуя, как с плеч сваливаются десятилетия. Мистер Ирвин всегда казался им невероятно внушительным. Высокий рост, крупные черты лица, сдержанные манеры, он как будто сошел с фотографии работы Эдварда Кертиса, и они так и называли его — вождь. — А что на это скажет вождь, а, Мел? — спросил Джей Би, когда Малкольм, Объявил им, что уходит из Рад и они все пытались его вразумить. Или, снова Джейби, Мэл спросил вождя, можно мне остановиться в их квартире в следующем месяце, когда я проездом буду в Париже? Но мистер Ирвин больше не был вождем. Он сохранил прямую осанку и безупречную логику, но ему исполнилось уже 89 лет, и его некогда темные глаза обрели тот невнятный серый цвет, какой бывает только у стариков и младенцев. Цвет моря, из которого все приходят. Цвет моря, в которое все возвращается. «Я любил его», — сказал мистер Ирвин. «Ты это знаешь, правда?» «Ты знаешь, что я его любил». «Да», — сказал он. «Он всегда говорил Малкольму. Конечно же, твой отец любит тебя, Мел. Конечно, любит. Родители любят своих детей». И однажды, когда Малкольм был очень расстроен... уже трудно вспомнить из-за чего, он огрызнулся. «Тебе-то откуда знать, Джуд?» После чего воцарилось молчание, а потом Малкольм в ужасе стал просить прощения. «Прости, Джуд!» — говорил он. «Прости!» А ему нечего было ответить, ведь Малкольм был прав, ему неоткуда об этом было знать. Все, что он знал, он знал из книг, а книги лгут, они все приукрашивают. Это было худшее, что он слышал от Малкольма, и хотя он больше никогда об этом не упоминал, Малкольм однажды напомнил ему об этом эпизоде, вскоре после усыновления. «Я никогда не забуду, что сказал тебе тогда». «Мэл, забудь об этом», — сказал он, сразу поняв, о чем тот говорит. «Ты был расстроен. Это было сто лет назад». «Это было неправильно», — сказал Малкольм. «Я был неправ во всем». И вот, сидя теперь... Рядом с мистером Ирвином он думал, как жаль, что Малкольм этого не слышит. Это должен был быть его разговор с отцом. И вот теперь он навещает Ирвинов после Люсьена, и эти визиты чем-то похожи. Оба старика уплывают в прошлое. Они оба погружаются в воспоминания, которые он не может с ними разделить, в мир, которого он не знает. И хотя эти визиты вгоняют его в тоску, он чувствует, что должен ходить, Они оба уделяли ему время и разговаривали с ним тогда, когда ему это было очень нужно. Но он не знал, как об этом попросить. Когда ему было двадцать пять, когда он только приехал в Нью-Йорк и жил у Ирвинов, мистер Ирвин говорил с ним о рынке, о юриспруденции. Он давал ему советы не о том, как жить вообще, а как жить, будучи диковинным чужаком в мире, который не слишком-то терпит чужаков. «Люди будут думать о тебе иначе, из-за того, как ты ходишь», — сказал ему однажды мистер Ирвин, и он опустил глаза. «Нет, ты не смотри в пол, Джуд, тебе нечего стыдиться. Ты уже сейчас яркая личность, и будешь яркой личностью, и будешь за это вознагражден. Но если ты станешь вести себя так, будто сам не знаешь, как тут оказался, будто извиняешься за сам факт своего существования», то и другие будут обращаться с тобой соответственно. Мистер Ирвин глубоко вздохнул. «Поверь мне». «Будь надменным. Не старайся никому угодить», — говорил мистер Ирвин. «Не пытайся быть мягче. Не пытайся облегчить жизнь коллегам». Гарольд научил его думать так, как думает юрист. Мистер Ирвин научил его держаться так, как держатся юристы. А Люсьен увидел в нем оба этих умения, и сумел их оценить.